Глава 7. Сделав глубокий вдох, я уверенным шагом пошёл навстречу с матриархом. Так, крестины шлем на мне, как и рукав. На запястьях паучьи самострелы, усиливающие мои ментальные атаки. В руках щит ледяная погибель. Вроде всё. Хотя Я достал из магического хранилища два пузырька и поместил их в специальные карманы на поясной сумке, чтобы иметь к ним быстрый доступ. Одним из зелий был хитиновый покров, а второе увеличивало моё сопротивление ментальным атакам. Кстати, надо будет сделать ещё один интересный предмет, который позволяет вводить эликсиры прямиком в организм. Сделал себе в памяти заробку. Удобная вещь. Раньше постоянно импульсировался. Тем временем, пока я шёл вперёд, магический фон, исходящий из логова матриарха, становился всё сильнее и сильнее. Я на мгновение закрыл глаза и втянул воздух, который был пропитан магией. Какой сильный магический источник, произнёс я, уже предвкушая момент, когда превращу паучье тело матриарха в руду. Интересно, что же ты из себя представляешь? Подумал я и буквально через пару секунд увидел выход из тоннеля, по которому ушёл, и странное голубоватое свечение впереди. Хм, интересно, задумался я. А может, этот немотриарх является источником магии? Я поудобнее перехватил топор и, пройдя ещё метров 10, понял, что у меня начала окружиться голова. Старые трюки, усмехнулся про себя и, недолго думая, принял эликсир чистого разума, а затем, на всякий случай, ещё и хитинового покрова. Прохожу дальше, и моему взору открывается ужасающая картина. Какого? А я не смог подобрать слова, когда увидел, что собой представляет логово матриарха. Вернее будет правильно сказать гнездо, ибо именно здесь эта тварь плодила своих пауков и прочих мутантов, которых я повстречал по дороге сюда. Я огляделся по сторонам. Да что же ты такое? произнёс я, глядя на сотни коконов, внутри которых росли не только пауки, но и что-то среднее между членистоногими и людьми. К слову человеческих костей, внутренностей, да и просто тел разной степени сохранности повсюду валялось превеликое множество. Запах, разумеется, тут стоял соответствующий. Я сделал ещё несколько шагов вперёд, и голова загудела сильнее. Пошли прочь. использовала глушающий рёв и многочисленные тушки пауков, одна за другой начали падать со стен и потолка логова. Матриарха к слову до сих пор видно не было. Пройдя немного вперёд, я присмотрелся к коконам, которые в голубоватом освещении гнезда выглядели ещё более зловещими. Да это прямо логово какого-то больного на голову химеролога. Подумал я, глядя на истерзанные тела, которые каким-то непонятным образом были сшиты из частями пауков и прочих тварей, или просто взращены в коконах. Я подошёл ближе, пытаясь ещё лучше разглядеть коконы. Это же, договорись, я не успел, ибо полупрозрачный кокон в человеческий рост, наполненный голубой жидкостью, Вдруг дрогнул, а существо внутри него открыло глаза. Недолго думая, я вонзил в существо внутри топор, и оно странно застрекотало. Замахнувшись второй рукой, ударил торцом щита в голову монстру, после чего вырвал из его плоти топор и рубанул им ещё раз, целясь в голову. Какие прочные Я думал я, когда острио ледяной погибели вошло лишь на четверть, но этого хватило, чтобы тварь перестала издавать странные звуки и вывалившись из кокона, упала на землю. Несколько раз монстр ещё дёрнулся, а потом замер. Так, надо срочно найти матриарха. Я использовал кровавую хватку. Нашёл. И сразу же рванул к дальней стенке гнезда. Ахомно. Усмехнулся я, когда увидел довольно интересную картину. Но это не поможет. Используя оглушающий рёв, и многочисленные невидимые пауки, которые облепили свою создательницу, дабы скрыть от моих глез, посыпались на землю, открывая мне её. Я думала, она будет больше. Была моя первая мысль, когда увидел паучиху. Она, как и патриарх, была кем-то вроде кентавра, нижняя часть которого имела получее тело, а верхняя больше напоминала человеческую. Во всяком случае, у матриарха, с которой я встретился взглядом, и в многочисленных глазах которой застыл страх. Тварь явно боялась меня, и это было обоснованно. Недолго думая, я сделал несколько шагов в её направлении. Но матриарх даже не шелохнулась. Ну ещё бы, учитывая, что оглушающий рёв был использован практически вплотную к ней, а многочисленные пауки, закрывавшие свою создательницу, не слишком-то и ослабили ударный эффект активируемого свойства. Я замахнулся для удара, но вдруг моё чувство опасности забило тревогу. Оборачиваясь, попутно активируя непробиваемый барьер, А буквально в следующую секунду в мою грудь вонзается сосулька размером с копьё. Но кто? Отменяю активируемое свойство и оглядываюсь по сторонам. Монстра, который прятался в тени, я обнаружил только благодаря хватке крови. Это же, отпрыгиваю в сторону, а в то место, где только что стоял, снова вонзается ледяное копьё. Я посмотрел на матриарха и стиснул зубы. Вот же тварь, подумал я, глядя на странное существо, передвигающееся на двух ногах и представляющее из себя нечто среднее между человеком, за основу которого была взята женщина, и паука, четыре конечности которого торчали из её боков и шевелились. Но зачем они? Ответь на этот вопрос я получил спустя несколько секунд. Когда тело вдруг упало на живот и довольно резко рвануло в мою сторону, перебирая как человеческими руками и ногами, так и паучьими конечностями. Прыжок и монстр преодолевает сразу несколько метров расстояния между нами, но падает на землю, когда я использую на нём кровавую хватку и лопаю его сердце. Меняю через демонический арсенал топор на копьё и в мгновение, использовав зверскую силу, метаю его в матриарха, пригвождая её к стене логова, после чего снова вооружаюсь топором, ибо благодаря кровавой хватке я заметил, как в мою сторону приближаются ещё несколько фигур. В этот раз это были мужчины и женщина. Вернее, то, что от них осталось после того, как монстр сделал с ними это. Ого. Тварь, которая была похожа на ту, что могла стрелять ледяными копьями, пыльнула в меня огненными сферами, а как только я ринулся в её сторону, закрылась от меня огненной стеной. Хм. Где-то я уже слышал про подобные умения. Неужели надо с ними кончать? использую ледяное дыхание, и огненная преграда передо мной исчезает. За одно замораживается и тварь, сделавшая её, а также второй гуманоидный паук-мутант, стоявший рядом с ней. Я уже собрался было добить монстров, как вдруг краем глаза увидел какое-то движение на потолке, а затем тень, падающую с него вниз. Отпрыгиваю в сторону и успеваю закрыться щитом. Прежде чем коса чуть не сносит мне голову. В этот раз существо, напавшее на меня, было кошмарной смесью полупрозрачного паука, который мог становиться невидимым, паука-убийцы с его черно-красными атакующими серпами, и всё это ещё было каким-то гуманоидом. Вот только понять, каким, не представлялось ни единой возможности. Неплохо она тут наплодила. Ладно, придётся снова использовать это. Оглушающий рёв, который сорвался с моих уст, раскидал монстров по округе, при этом некоторые из них, те, что стояли поближе, и вовсе не сдюжили напора ментального воздействия, и их головы просто взорвались, словно спелые арбузы. Такая участь постигла монстра-убийцу и того, что кидался ледяными копьями. В живых остались лишь заморожена и матриарх, которая, видимо, обладала очень хорошей ментальной защитой. Её убью первой, решил я и ринулся в сторону поучихи, которую пригвоздил к стене кислотным копьём. Разумеется, она осталась на месте. Я уже собрался было добить её, как вдруг произошло то, чего никак не ожидал. Не, на, да. Ментально она передала свои мысли. Так, стоп. Что за чертовщина тут творится? С какого-ве это перепугу монстры начали разговаривать и просить их пощадить? Может, показалось? Я снова занёс топор для удара, но матриарх опять заговорила. Не, убива и Попросила Анна, и может, я даже бы сожалелся над ней, если бы вовремя не обернулся и не увидел несущихся в мою сторону полупауков-полулюдей, которым каким-то образом удалось вырваться из ледяного плена, и которые бежали в мою сторону явно не для того, чтобы обменяться крепкими рукопожатиями. Удар. Но моя ледяная погибель бьётся во что-то твёрдое, высекая сноп снежинок. И я замечаю его. Бесно выругался я, глядя на огромную тварь, с которой медленно спадала невидимость, открывая мне её жуткий вид. Вот кого матриарх оставила как последний рубеж охраны. Я отпрыгнул в сторону, и огромная коса, верхняя конечность, пронеслась в каких-то нескольких сантиметрах от меня. Оглушающий рёв и быстрая смена оружия на двуручник были отличной комбинацией. Вот только активируемое свойство шлема, оглушившее двух других монстров, не подействовало на того, что стоял передо мной. Патриарх пауков, верхняя часть которого представляла собой сразу три человеческих тела, сплетённые друг с другом самым невероятным способом, обладал, видимо, неплохой ментальной сообразительностью, и это говорило о том, что тварь подготовилась к бою со мной. Тем временем монстр атаковал. В этот раз он не пошёл в ближний бой, а вместо этого всё пространство вокруг него вдруг начало окутывать чёрным непроницаемым дымом. Я отступил ещё на несколько шагов назад, попутно добивая оглушённого монстра, лежащего рядом со мной. Я уже собирался сделать то же самое со вторым, как вдруг увидел странный вспылох в дыму. Непробиваемый барьер, и в меня вонзается моё же кислотное копье, причём с такой силой, что даже несмотря на эффект активируемого свойства, острию всё равно удалось поцарапать нагрудник и что самое обидное, сломаться об него. Тварь выругался я, понимая, что патриарх-мутант сломал моё кислотное копьё при том обменяже. Четвёртый по счёту оглушающий рёв дался мне уже очень тяжело. Голова начала кружиться, но благодаря этому я хотя бы добил оставшегося мутанта. И теперь нужно справиться с улучшенной версией патриарха. Вот только из-за дыма его было не видно. Я сделал шаг назад, а мой противник, как будто этого и ждал. Его атака была настолько стремительной, что уклониться от неё я смог лишь благодаря безупречным инстинктам, пассивному свойству укрысинава рукава. Коса прошла в паре сантиметров над моей головой, и воспользовавшись шансом, я попытался вонзить двуручник в тело врага, но он отбил его второй своей косой. А затем случилось то, чего я никак не ожидал. Тварь воспользовалась ещё одной техникой, и это был телекинез. Магический толчок был настолько мощным, что меня отбросило метров на 15 назад. И я со всего размаха врезался в стену гнезда. В глазах потемнело, но благодаря хитиновому покрову я не сильно пострадал. Поэтому сразу же поднялся. И мне пришлось уйти в защиту, ибо патриарх снова атаковал. Чтобы отбить его косу, пришлось воспользоваться зверской силой. Мощи, которую давало мне доспех, помноженной на эффект безудержной ярости открасина рукава, мне хватило не только, чтобы парировать удар противника, но и лишить его равновесия. И этого шанса нельзя было упускать. одны ревую под патриарха Иванзаев в его тело клинок но оружие встречается с какой-то невидимой преградой а в следующую секунду невидимые силы снова отбрасывают меня в сторону и я кубарем качусь по земле это плохо очень плохо снова поднимаюсь на ноги и враг моментально оказывается рядом со мной а его каса летит по смертельной дуге Успеваю призвать из великого демонического арсенала щит и воспользоваться непробиваемым барьером, но даже несмотря на активируемое свойство ихитиновый покров, рука оружия патриарха пробивает его, иван заезца мне в плечо. Боль была настолько сильной, что у меня потемнело в глазах. Плюс ко всему, головокружение усилилось. И я с большим трудом сдерживал рвотные позывы. Я сразу же понял я. Меня и двуручник на ледяную погибель и использует царство вечной мерзлоты. Надо бежать. Мне срочно нужно убегать отсюда. Проносится мысль в моей голове, и несмотря на ужасную головную боль, отравление и начавшееся магическое истощение, я нахожу в себе силы рвануть в сторону выхода из логова. Но звук раздавшийся у меня за спиной заставляет меня остановиться. Оборачиваясь, вижу, что патриарх освободился от ледяных оков. Бязно.